лежавший теперь в закрытой стеклянной колбе. Его изъяли у одного человека в Глазго в четверг под утро. А как дела с остальными двумя дисками? Они из обычного алюминия, парень. У них ничего особенного нет. Они просто служили прокладками, защищали третий. А он-то меня не заинтересовал. Вы узнали еще он сделан, спросил Престон. Доктор Уиннэм, казалось, покоробил этот наивный вопрос. Конечно, узнал. Такова моя работа. Это димский щит с Тропалония. Стрестно нахмурился. Он о таком металле слышал впервые. Все секиротом. Всё началось первых числах января с двух докладных записок, посланных Киман Фигге генеральному секретарю. В них Филби утверждал, что в лейбористской партии Великобритании есть леворадикальная фракция, причем настолько сильная, что в любую минуту способна прибрать к рукам всю партию. Такое мнение разделяю и я. И «Я тоже», — пробормотал Карпов. Но Хилби пошел дальше. Он заявил, что внутри леворадикальной фракции существует группа, ядро, состоящее из убежденных марксистов-ленинистов, которые добивается именно этого с захвата власти во всей партии, но лишь после ближайших выборов в Великобритании. Если, конечно, победят лейбористы, причем сразу же. Замысел Замносилтоков дождаться победы Нила Киндика и отстранить его от управления партией. Поставить вместо него первого в британской истории премьера, придерживающегося марксистско-ленинских взглядов, а он будет проводить линию полностью в интересах советской внешней политики и обороны, особенно в вопросах одностороннего ядерного разоружения и вывода из Англии всех американских войск. Такое возможно? Генерал Карпов кивнул. Значит, ваш комитет комитетцев для того, чтобы вы посоветовали, как помочь лейбористам победить на выборах. Профессор Крылов вкинул на него изумленные глаза. Верно? В нем состояли Фильби, генерал Марченко, и Рогов, шахматный гроссмейстер и физик, добавил Крылов. Свой замысел мы назвали план Аврора. И опирается он на террористический акт, в результате которого английские избиратели склонились бы в пользу одностороннего разоружения. Вы сказали бы? Да. План разрабатывал в основном Рогов, Ирмяна его защищал. Навченко соглашался с ним, но с некоторыми оговорками. Фил Филби Но его истинные мысли неизвестны никому. Он просто сидел и улыбаясь кивал, ждал, куда подует ветер. это на него похоже", согласился Карпов. "И что же вы представили замысел Генсеку?» "Да, 12 марта я был против, и генеральный секретарь встал на мою сторону. Он категорически осудил план, приказал уничтожить все записи. А с нас взял слово не упоминать о нем ни при каких обстоятельствах. Так почему же он его не принял? Замысел показался ему слишком опасным и безрассудным. Кроме того, план шел вразрез с требованиями четвёртого протокола. А если этот протокол нарушить, мир покатится черт знает куда. Четвертый протокол? Да он одно из приложений к международному договору по нераспространению ядерного оружия. Вы обязаны это помнить. обязан, ты обязан, тихо сказал Карпов. И все же освежите мою память. По Палонии я слышу в первый раз, заметил Престон. Это вполне естественно, отозвался Уиннеллс. Его в обычной слесарной мастерской не найдешь. Это чрезвычайно редкий металл. И где он используется? Ну, иногда, причем, заметьте, очень редко в медицине. Этот ваш человек из Глазго не направлялся случайно на медицинскую конференцию или выставку.